Глава десятая Первые дни полета на Решительном, Меете и Стрелка только тем и занимались, что осваивали новинки. Если для Межатки экзоскелет был чем-то вроде обычной одежды, то для Стрелки ощущения от того, что она могла кулаком бетонную стену прошибить, были непередаваемо прекрасны. Или перепрыгнуть небольшой холм. Или вообще взлететь в небо, как заправский истребитель. Вооружение на себе экзокостюм нес столько, что вполне мог противостоять любому земному полку, а то и целой дивизии. Отдельный восторг у девушки вызывало оружие ближнего боя, как плазменный меч, так и силовое поле в форме щита на левой руке. Стрелка в экзокостюме чувствовала себя этакой супервумен, способный в одиночку сражаться с целыми армиями или исследовать любые, даже самые опасные планеты. Правда, ее быстренько спустили на грешную землю Мейте. Экзокостюм сам по себе отличная штука, но экзокостюм плюс опытный боец внутри него — это вообще ураган. На тренировках, проводимых в ангаре эсминца Мейте, стрелкой вычистили палубу до блеска. «Вставай!» Дылда в броне малинового цвета нависла над лежащей на земле стрелкой, протягивая ей манипулятор. «Не хочу!» После очередного броска стрелка лежала на палубе на спине. «Ты мне, кажется, почки отшибла!» Экзоскелет изнутри был выслан мягким демпфирующим гелем в пять сантиметров толщиной. Но когда тебя сутками напролет бросают, бьют и швыряют, не спасает даже он. У Стрелки было не тело, а один сплошной синяк. Дылда рывком поставила девушку на ноги. «В стойку!» – скомандовала она. «Говорю же, почки!» Стрелка не спешила занимать боевую позицию. «Мы куда летим?» «К Пеополе!» «Познакомимся, подружимся. Они говорят, хорошие биотехники, новые почки тебе вырастят». «Юморок у тебя казарменный». «Точно, и повадки у меня такие же». Дылда ухватила стрелку за плечи, раскрутила и в амплитудном броске швырнула снова на палубу. всё теперь еще и минус печень», печально констатировала стрелка. «Держи центр тяжести ниже, приседай, тогда тебя будет не так легко оторвать от земли». Дылда снова протянула руку помощи. «Внимание!» – произнес по интеркому капитан Решительного. «Приготовиться к выходу из Т-перехода!» «Дежурной смене занять места по боевому расписанию». «Не закончили». Дылда была недовольна из-за прерванной тренировки. «Господи, я уже думала, это никогда не закончится». Стрелка торопливо покинула импровизированную тренировочную площадку. Ревсовет, готовясь к экспедиции, опасался того, что система Пеополи может оказаться в такой же блокаде, в какой было пространство алганианцев. Решительный во время путешествия могло в любой момент выбросить из-под пространства, прямо перед кораблем «Летария», который начнет сыпать штрафами направо и налево. Стрелка была настроена на переговоры, а вот Ми намеревались сначала запустить торпеды, а уже потом договариваться. Причем до вылета они прикидывались мирными овечками, а уже во время перехода как с цепи сорвались. И стрелка не была уверена, что сможет их удержать от насилия над куроящером. Но решительному повезло, Т переход он завершил в штатном режиме. Пройдя через кольцо, он оказался в системе пиополи и повезло ему дважды. В звездной системе, сияющей голубым сапфиром звездой гигантом присутствовала всего одна планета. Она тоже переливалась, как драгоценный камень, всеми оттенками синего. Решительный пошел внутрь системы не сразу, ожидая вызова от таинственных инопланетян-отшельников. Он осторожно прощупывал сканерами пространство. Однако никто эсминец не вызвал. Да и радары не обнаружили в системе ни одного искусственного объекта. «У мамаши Гекан с чувством юмора как?» Разглядывая пустынную систему, спросила межатка. Все четыре боевых подруги находились на мостике. До высадки на планету ответственность за миссию нес капитан Террянин. Но Мейте и землянка тоже имели право голоса. Правда, пока они не понимали, как этим правом воспользоваться. Вроде бы она дама серьезная, поделилась своим впечатлением о матери всех декан Стрелка. Но может обмануть и кинуть в любой момент. Значит, кинула. Сколько ей Егор заплатил? «Сказал, что десять миллионов. За десять мы из нее душу вытрясем», – злорадно улыбнулась Дылда. «Но у нее не система, а крепость, с Т-прерывателем, и кольцами обороны с сотнями орудий. Ой, и не через такое прорывались. Но давайте сначала поближе глянем на планетку. Может, мамаша все-таки нам правду сказала? И пиаполи просто нелюдимые и не любят гостей?» Чем ближе подходил эсминец к планете, тем меньше у его экипажа оставалось надежды, что они прибыли по адресу. «А вдруг они как хэппики вымерли?» — предположила Межатка, когда корабль завис на орбите, и его сканеры показывали девственно чистую зелень на экране, не зарегистрировав ни единой энергетически активной области. На всей планете не было ни одного клочка суши. Всю ее поверхность, за исключением шапок льдов на полюсах, покрывала водная гладь, образуя единый мегаокеан. Спустимся и убедимся. Не зря же мы столько летели. За передвижение по планете отвечал комплекс «Синяя птица», полностью с нуля разработанный рыжиком. Пукс и отправился в экспедицию за тем, чтобы откатать свое детище в поле ну и заодно и отремонтировать, если вдруг что-то пойдет не так. «Синяя птица», по сути своей, была летающей мобильной базой, на борту которой имелся собственный небольшой фабрикатор, склад ресурсов, жилые отсеки, работающий на фитуции реактор, мастерская по обслуживанию техники и четыре небольших аппарата типа «Жаворонок». «Жаворонок» являлся анфибией, способной как к полетам, так и к передвижению под водой. Конструкция его была проста – два двигателя и кокпит. В нем при большом желании могли разместиться пилот и один пассажир. В жуткой тесноте, правда, но могли. Также у аппаратика имелся слабенький силовой щит и легкий лазерный излучатель. Предполагалось, что жаворонки могут использоваться как для поисковых работ, так и в качестве истребителей при обороне «Синей птицы». На самой летающей базе стояли четыре турели для самообороны. И хоть по задумке Рыжика она была именно летающей, адаптация под условия эксплуатации в океане не заняла много времени. Уже через пять часов после выхода на орбиту Пукс доложил о том, что синяя птица готова к десантированию. Спуск на поверхность прошел штатно. Ее не пыталось перехватить ПВО планеты, более того, ни один луч сканера не отразился от ее поверхности. Хозяева планеты, если они и существовали, напрочь игнорировали своих гостей. Из-за того, что сканирование планеты не выявило ни одной энергетической аномалии, приземлялась, а точнее приводнялась синяя птица в произвольно выбранной точке на экваторе планеты. Единственным критерием при выборе точки десантирования была небольшая, порядка 10 метров глубина океана, которая в некоторых областях доходила и до 5 километров, а во впадинах и жёлобах достигала невероятных значений в 20 тысяч метров. Рыжик убеждал, что корпуса синей птицы и жаворонков давление воды на таких сумасшедших отметках выдержат, но миэтэ не спешали погружаться в тайны незнакомой планеты настолько глубоко. Вздымая тучу мелких брызг, создающих красивый эффект радуги, корабль приводнился. Вопреки названию «синяя птица» не была синей, ее обшивка имела светло-серый, почти белый цвет. И на фоне бескрайнего океана она смотрелась, как большая роскошная яхта. «Отключаю двигатели!» За штурвалом птицы сидела стрелка, как наиболее опытный пилот экспедиции. «Плавучесть положительная!» Из-за ограниченности жилого пространства в птице на высадку отправились только она, Триме и Те и Рыжик. Сидевший у стрелки на плече Пукс довольно промурлыкал. «Устойчивость у птицы высокая, она не перевернется и не протинется даже при высокой волне». Проводится анализ заборной среды. «Это вода, обычная вода», докладывала данные со своего пульта Межатка. «В ней присутствуют растворенные минеральные вещества» неопасные для наших организмов, даже полезные, в ней купаться можно без костюмов. Но мы этого делать не будем», — не разделила ее восторга в Дылда. Обе сбежавшие с Рудабы Мейте до сих пор смотрели на слишком быстро расслабившуюся Межатку с подозрением. Они тоже огражданивались, но не такими ударными темпами. «Да понятно, что наружу выходим только в броне», — Межатка дала понять Мейте, что она из разума не выжила. «И выходить, пока не торопимся!» Кубышка намеревалась поддерживать безопасность экспедиции на высочайшем уровне. Ее беспокойство имело под собой веские основания. Хоть синяя птица и была оснащена силовым щитом, но поднять его, находясь наполовину в воде, она не могла. В воздухе защитное поле еще функционировало, но плотность воды намного выше. Защитное поле, пережигая воду, смогло бы продержаться считанные секунды, потом его генераторы просто отключились бы от перегрузки, весь океан не выжжешь. Команда провела еще долгих полчаса, вглядываясь в мониторы слежения. Однако ничего угрожающего так и не смогла обнаружить. Планета либо не замечала, либо игнорировала нежданных гостей. Межатка перевела системы обороны на дистанционное управление и встала с кресла. Стрелка то же самое проделала с системами полета. Ее экзокостюм получил к ним удаленный доступ. «Ох, мать честная!» — восторженно произнесла Стрелка, выбравшись на верхнюю палубу синей птицы. «Девчонки, гляньте, какая красота!» «Вы как хотите, а я здесь на месяц задержусь!» Куда хватало взгляда, простирался океан с чистейшей, имевшей красивый изумрудный оттенок водой. Небо же было оранжево-желтоватым, и в нем горел и сиял синий бриллиант звезды. Зрелище было фантасмагоричным и прекрасным одновременно. Небольшие волны ритмично стучались в борт синей птицы, шелестя и создавая атмосферу райского уголка. «И где ты тут будешь жить?» Дылда приняла в восторге стрелки за чистую монету. «Островок из песка на моем. Правда же, рыжик?» спросила стрелка у сидящего на ее плече, облаченного в прозрачный гель скафандр Пугза. «Воздух подходит для дыхания!» «Примерное время строительства острова при использовании заглубляемых свай три дня». Рыжик подошел к предложению стрелки как чистый технарь. «Есть задача, надо выполнять». Шлем на голове стрелки распался на две части. Его половинки уехали в ранец девушки. «Он не просто пригоден, он настоящий морской!» радостно объявила девушка. «Подождите, а как же поиск Пеополи?» С чувством юмора у Мейте было слабовато. «Недельку отдохнем, позагораем, а потом начнем искать». «Нет, так не пойдет. Сначала мы должны завершить задание». До кубышки не доходило, что стрелка шутит. «Четыре объекта». Прерывая их треп, выдала межатка. «Приближаются по азимуту двадцать». Напускная расслабленность вмиг слетела со стрелки. Шлем скрыл ее голову. Команда перебежала на правый борт, стараясь разглядеть, кто к ним пожаловал. «Идут под водой, на глубине двух метров», Межатка продолжила зачитывать показания датчиков. И не просто зачитывать, в указанном ею направлении развернулись защитные турели корабля. Да и сами Мейте тоже даром времени не теряли. Запищали установленные на запястьях их бронеизлучатели, накапливая энергию. Щелкнули ракетные установки, досылая снаряды. «Что это? Торпеды?» Спросила у межатки Стрелка, одновременно дистанционно запуская двигатели «Синей птицы». «Нет, что-то живое». «Да, определенно живые организмы». Стрелка передумала экстренно поднимать птицу в воздух. «Вдруг это хозяева планеты на всех парах спешат познакомиться? Взлететь перед их самым носом будет невежливо» да и покалечить реактивными струями можно было легко. «Я никого не вижу!» И только Дылда произнесла это, как в 30 метрах от корабля выпрыгнуло из воды существо, которое тут же захватили в прицел МИИТЭ. Стрелка среагировала на долю секунды позже. Сказывалось отсутствие опыта применения экзоскафандра в боевых действиях. Существо не выглядело угрожающим. Стрелки оно напомнило земного дельфина. Или тюленя, так как его туша смотрелась довольно массивной. Больше деталей она разглядеть не успела. Существо плюхнулось обратно в воду. Неуклюже и поднимая много брызг. За первым из воды выпрыгнуло и второе. Существа пытались разглядеть синюю птицу и одновременно сближались с ней. «Вроде бы не страшные» поделилась своими наблюдениями Стрелка. «Не расслабляйся, они могут быть отвлекающим маневром». «Отвлекающим от чего?» спросила Стрелка у Дылды. «От чего угодно, неисследованные планеты таят в себе тысячи опасностей, и не забывай, что Пеополи изобрели вирус, поразивший две расы». «Так это и есть Пеополи? Скоро узнаем». Тюлени плавали уже у самого борта синей птицы, и стрелка смогла рассмотреть их получше. Они на самом деле были похожи на тюленей, только на забавных, коротких, как у бульдога-мордочках, располагались сразу четыре круглых черных глаза. Тело имело синеватый оттенок и сразу четыре пары лап по бокам туловища. Они и широкий хвост позволяли пеополе плавать с изящной грацией и большой скоростью. Мейтэ с трудом удерживали мечущиеся под водой тени под прицелом. «И чего им надо? Чего они туда-сюда шныряют и не пытаются вступить в контакт?» Дылда нависла над бортом, следя за существами. «Может, это не Пиаполе, а обычные представители местной фауны?» Усомнилась в разумности тюленей и кубышка. «Сейчас выясним», — ответила ей стрелка и замахала руками. «Эй! Эй! Мы пришли с миром!» На ее крик существа отреагировали удивительным образом. Они разом всплыли на поверхность и раскрыли свои спинные плавники. Высокие, ярко раскрашенные желтыми и красными полосами. Перепончатые, похожие на крыло бабочки. Тюлени перестали метаться и начали обплывать синюю птицу по кругу, притираясь вплотную к ее корпусу. Также они начали забавно чирикать, но автопереводчики на это чирикание никак не реагировали. «Они либо животные, и в издаваемых ими звуках нет ни капли разума, либо наши переводчики не понимают, что они хотят нам сообщить», сделал вывод Рыжик. «Ты можешь это как-то исправить?» спросила у него Стрелка. «Нет, все известные языки зашиты в переводчик завода, значит, они говорят на неизвестном нам языке». «Приплыли!» — произнесла стрелка, следя за нарезающими круги вокруг корабля тюленями. «Из вас кто-нибудь лингвистику изучал?» Вопрос был риторическим. миите и Пугзу такая наука, как лингвистика, была даром не нужна. Ватау эту неблагодарную работу брали на себя вездесущие автоматические переводчики. Стрелка, вспомнив сцены первых контактов с инопланетянами из земных фильмов, перегнулась через борт и, ударяя кулаком по бронированной груди, громко произнесла «Меня зовут Стрелка». Тюлени остановились, свернули свои роскошные плавники и с любопытством уставились на девушку. «Хорошо, они вроде как понимают». Девушка продолжила налаживать связи с Пеополе. «Мы прилетели из ГССР». Ей показалось, что один из тюленей кивнул. Окрыленная успехом, она произнесла ключевую фразу. «Мы прилетели с миром!» Тюлени снова расправили яркие плавники и запели. Хором. Мелодия состояла из чередования щелкающих и певучих звуков. Со слухом у Пеополи тоже было все в порядке. Ансамблю из четырех особей можно собирать целые стадионы настолько их пение завораживало. Ну вот, сказала стрелка Даниэльза, гордая собой. Разумные виды всегда найдут общий язык. Тюлени внезапно прекратили петь и дружно нырнули. Куда они? Мы только-только наладили общение. Прерывая фразу стрелки, громыхнул взрыв. Рядом с хвостом синей птицы взметнулся фонтан из вспененной воды.